Четырнадцать. Новые брачные узы. Четырнадцать. Один. Катастрофа. В 1917 году Гумелев приезжает в Лондон. А тем временем в России Анна начинает встречаться с его другом Владимиром Шилейко, поэтом и исследователем ассирийско-вавилонских цивилизаций. Когда в апреле Гумелев возвращается в Петроград, Анна просит дать ей развод. Речь идет об апреле 1918 года. Он спрашивает ее, любит ли она кого-нибудь. Да, отвечает Анна. Кого? Шелейка. Гумелев не может в это поверить. Он всегда думал, что Шелейка живет исключительно работой и интересуется только глиняными табличками, исчерченными клинописью. И говорить может лишь о шумерах, о сирийцах и вавилонинах. Поэтесса и мемуаристка Ирина Адоевцева, ученица Гумилева, рассказывала с его слов, что просьба Анны о разводе его как громом поразила. «Но я владел собой», — вспоминал Гумилев. «Я сказал...» «Я очень рад, Аня, что ты первая предлагаешь развестись. Я не решался сказать тебе, я тоже хочу жениться. Я сделал паузу, на ком, о господи, чье имя назвать. Но я сейчас же нашелся. На Анне Николаевне Энгельгард», — уверенно произнес я. «Да, я очень рад». И я поцеловал ее руку. «Поздравляю, хотя твой выбор не кажется мне удачным. Я плохой муж, не спорю. Но шелейка в мужья вообще не годится. Катастрофа, а не муж». И гордый тем, что мне так ловко удалось отпарировать удар, я отправился на Эртиле в переулок делать предложение Анне Энгельгард. Он приезжает, спрашивает Танну, дочь историка литературы и дворянка по происхождению, Энгельгард живет с родителями и делает ей предложение. По его словам, она всплеснула руками, упала на колени и заплакала. «Нет, я недостойна такого счастья».